Проснувшись вечером, Трэппинин сидел на краю кровати, пытаясь понять, что с ним происходит и как он должен реагировать на все это. Алина села к нему на колени, положив руки на плечи, и сказала, гладя по волосам, «Сделай такую же прическу, как у него, и набей такие же тату. Хочу, чтобы ты был еще больше на него похож». Кажется, это было той самой точкой невозврата. Кирилл ненавидел Антона, ненавидел себя. За то, что он был его копией, а не наоборот. Все всегда считали Антона успешнее. Он лучше учился, он был выше, он был сильнее, он успешно занимался плаванием, он всегда знал, чего хочет, он стал знаменитым. И его, именно его, выбрала Алина. А он, Кирилл, всегда оставался на втором месте где-то в тени. Всю жизнь он пытался выбраться из этой тени, перестать быть отражением чужого сердца. Но ему до сих пор говорили, что он удивительно похож на того рок-музыканта из крутой группы, и он ужасно злился. Не Кей похож на него, а он на Кея. Это выводило из себя. Единственное, где он затмил брата, так это в глазах матери. Кирилл с детства точно понимал, что она хочет от сыновей, и старался быть для нее самым лучшим, даже если ему все это ужасно не нравилось. Например, как помолвка с Диной. Он согласился на нее только ради матери» а теперь и её разочаровал». «Зачем тебе это?» — спросил Кирилл безжизненно. «Я хочу его». После слов Алины Кирилл дёрнулся, оделся и молча ушёл прочь из собственной квартиры. Он направился в бар, выпил лишнего и отчего-то решил, что должен прямо сейчас немедленно увидеться с Антоном. Сонный отец, которому он позвонил ночью, сказал, что брат находится на свадьбе, на втором её дне, и дожидал названия клуба, в котором веселился Антон. «Зачем он тебе?» — удивился Олег Иванович. «Что-то случилось?» Но Кирилл ничего не ответил ему, бросил трубку. Он, вызвав такси, поехал к Антону. Решил, что вот прямо сейчас набьёт ему морду. За всё. За то, что он его тень, за то, что он номер два, за то, что Алина видит в нём его, его брата. Кирилл, у которого голова кружилась от ревности и алкоголя, и не видел, когда садился в такси, что следом за ним поехал Поршев, в котором сидело четверо парней. Они хотели подойти к нему ещё около бара, но там было слишком многолюдно, и парням пришлось просто тащиться следом. Ему повезло. Едва только Кирилл вышел из такси и подошел к клубу, в котором, по всей видимости, радовался жизни братик, увидел его. Антон вместе со своей девушкой стоял около безлюдного входа. Только вот встреча получилась не совсем такой, как Кирилл представлял себе. Все произошло быстро и внезапно совсем неправильно. Антон шепнул что-то своей девушке, и она, глядя на Кирилла огромными испуганными глазами, вдруг убежала, скрылась в дверях, а Антон пошел навстречу. «Меня испугался», — подумал тогда плохо соображающий Кирилл. Девки велел убраться». Его это так развеселило, что он почти засмеялся. Но смех застрял в горле, когда вдруг Антон рванулся к нему и неожиданно оттолкнул в сторону так, что Кирилл едва не упал. Почему ненавистный брат так сделал, он понял лишь тогда, когда на пытавшегося защитить его Антона набросились непонятно откуда взявшиеся парни в количестве двух штук. Но Антон успешно от них отбивался, третий кинулся на самого Кирилла и ударом в лицо повалил на асфальт. А четвертый, со знакомым смазливым лицом порочного ангела, со впалыми щеками и васильковыми глазами, стоял и, не мигая, смотрел на происходящее. Кирилл не был хорош в драках, ненавидел насилие и жестокость, но он сдался далеко не сразу, хоть и чувствовал вкус крови во рту. А вот у Антона дела шли намного лучше. Он почти справился с обоими противниками, методично уворачиваясь от них и нанося ответные удары. Но двое против одного — всегда нечестная борьба, и Антону, кажется, приходилось не сладко. «Сегодня не твой день» сказал парень с васильковыми глазами, крайне неприятным злым голосом, навеснув над валяющимся на асфальте Кириллом, ловящим воздух ртом от резкого хука в живот. «Это тебе за сестру, падаль!» И несколько раз ударил его в лицо и под ребра, а после по голове. Последнее, что Кирилл увидел перед тем, как потерять сознание, нож в руке парня, который с самого начала кинулся на него, и этот нож опасно завис над беззащитной спиной Антона. «Сзади!» Кирилл не помнил, смог ли прокричать это или нет, и его накрыла густая, как кровь, горячая тьма. Вот так все в раз и перевернулось с ног на голову. Любовь вдруг отошла на второй план, и злость, и ревность, и ненависть, все. Остался только страх, терпкий, глубоко въевшийся, черный. Какая, оказывается, малость отделяла Кирилла от брата? Всего лишь несколько минут хватило ему для того, чтобы понять всё, что между ними было, шелуха по сравнению со смертью. Очнулся он уже в больнице, с тяжёлой головой, которую успели перебинтовать, но в относительном порядке, и тут же начал пытаться выяснить, что с братом, отказавшись от госпитализации. «Поймите», — говорил он взволнованно, — нож всё ещё стоял перед его глазами. «Там был мой брат», — «Его ведь привезли вместе со мной, скажите!» Медсестра, сжалившись над буйным пациентом, даже позвонила в приемное отделение. «Как там родственничка твоего фамилия?» — спросила она. «Тропинин», — не без труда вымолвил Кирилл. «Сонечка, здравствуй еще раз», — сказала медсестра в трубку. «Скажи, как вам привозили тут одного... Тропинин фамилия?» «Ага, ага, поняла, спасибо». «Ну, парень», — обратилась она к Кириллу, — «привезли родственничка твоего». «В реанимации, в кому впал? Тяжелый». У Кирилла от ужаса помутилась в глазах, а голова, казалось, готова была разорваться на части. «Он выживет?» — только и спросил он. «А мне-то откуда знать?» — пожала плечами медсестра. «Это надо в реанимацию идти и с доктором говорить». В ее устах все звучало обыденно и просто, — а Кирилл чувствовал, как сходит с ума, и страх гложет его душу, как уличная собака-кость. Плача, Кирилл позвонил матери. Он убил своего брата. «Из-за меня! Это я его убил, получается! Я, мама, я, понимаешь?» — говорил без остановки Кирилл, сидя под дверями реанимации — Он качался туда-сюда, не понимая, что происходит и как теперь сможет жить. Если бы он не поехал к Антону, ничего бы не было. Брат-близнец умирает из-за него за стеной, из-за цепочки его поступков. На него напали из-за Дины, тип с васильковыми глазами, в точности как у неё, её брат, остальные его дружки». Если бы Кирилл не бросил Дину, если бы он не хотел быть с Алиной, если бы он не ревновал брата, если бы... Если... Если бы не всё это, с Антоном, умирающим в реанимации, ничего бы и не случилось. «Если» — самое мерзкое слово, слово «предатель мечты», слово «скальпель», любимое слово «неудачников» все как-то почти в одно мгновение переосмыслилось и казалось нелепым, глупым, детским, и осталось только чувство пожирающего, как стая пауков, страха. «Молчи», — попросила Алла, набирая на телефоне непослушными пальцами кого-то из высокопоставленных знакомых, чтобы выйти на главврача. «Молчи, Кирилл, просто молчи». С одной стороны, она была рада. Думала уже, что Кирилл лично что-то сделал Антону. Такого она бы точно не пережила. А с другой — чувствовала, как по клеточке умирает душа. Безвестность убивала. Алла не понимала, что с сыном. Она боялась за сына. Она молилась о сыне, впервые за много лет обратившись к высшим силам. Время тянулось медленно. Секунда казалась минутой, а минута — часом. Когда к ним вышел, наконец, мужчина в белом халате и с совершенно уставшим лицом, Адольская тотчас подскочила к нему, перегородив путь. «Дежурный врач?» — спросила она. «Родственники Тропенина, я так понимаю. Давайте поговорим. Но никаких прогнозов давать пока не могу», — сразу же предупредил мужчина. «Просто скажите, выживет или нет?» — пересохшими губами спросила Адольская. Сердце снова кольнуло. «Если выйдет из комы в ближайшие несколько суток, можно будет говорить о благоприятном прогнозе для пациента», осторожно обтекаемыми фразами отвечал врач и уточнил. «Вы ему кто?» «Мать», — тихо ответила Алла. «Она ведь мать, верно? Несмотря на то, какие между ней и Антоном отношения. Она всегда оставалась его матерью, всегда». «Кто?» Протянул врач и даже очки снял с носа с недоумением, глядя на светловолосую статную женщину, у которой из-под пальто виднелась сорочка. «Мать», — повторила Адольская, — «может быть, правду скажете? Я могу разговаривать только с близкими родственниками», — недовольно поджал губы врач. «Вы глухой или тупой?» — прошипела женщина, которая точно не ожидала такой реакции. Идите-ка вы, мать, шутить в другое место, резко отвечал мужчина в белом халате. Это отделение реанимации, а не цирк. Мать она, мы тут за жизни боремся, а она устраивает непонятно что. От этих слов в глазах Аллы помутилась. Слушай, ты, любезный, ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь? И как разговариваешь? Заговорила женщина жестко, так как привыкла, и врача пешил. «В вашей реанимации мой сын!» — ткнула она себя в грудь. «И если с ним что-то случится, ты легко не отделаешься, дорогой мой. Я тебя не просто посажу, я всю твою семью!» «Мама!» — вдруг неуверенно произнес Кирилл, трогая Аллу за плечо, но она не обратила на это никакого внимания. «Понял меня? Я все тут по кирпичикам разложу!» Продолжала гневна женщина, которая в эти секунды казалось, что там, за темно-зеленой стеной, из-за того, что этот козел в белом халате ничего не делает, умирает ее родной сын. «И тебя разложу!» Кирилл вновь тронул ее за плечо. «Посмотри назад», — тихо сказал он. «Да что тебе надо?» — закричала Аллан, но все же обернулась и замерла. Кто-то там наверху услышал ее молитвы. Позади них стоял совершенно здоровый Антон, держащий за руку свою девчонку, и смотрел на происходящее с огромным интересом. Наверное, слышал все ее слова. Что происходит? Спросил он, переводя взгляд с матери на брата. Женщина нашла своего восьмидесятилетнего сына Игната Федоровича Тропинина, ядовито произнес доктор, который, правда, за время работы привык к неадекватным родственникам, перепуганным за жизнь и здоровье любимых людей. «Мы перепутали», — сказал Кирилл, глазам своим не веря. «Однофамильцы». «Вот как! Вам бы женщина сдержаннее быть! Это реанимация, а не базар! Всего хорошего, господа!» И мужчина в белом халате скрылся за дверями отделения. Алла молча подошла к Антону, осмотрела его внимательно, положив ладони на его щеки, и лишь убедившись, что тот в полном порядке, кровью не истекает и умирать не собирается, опустилась на скамью в полном изнеможении. Алла не вешалась сыну на шею с радостными криками, не плакала от счастья, не била от переполняющих эмоций, просто села и уставилась в одну точку. «Живой», — только и сказала она, а Антон лишь смотрел на нее изумленно и не знал, что ответить. Он отлично слышал громкие, переполненные злостью и неподдельным отчаянием слова матери и догадался. Она отчего-то решила, что ему плохо, и он в реанимации. То, что она способна переживать за него, стало открытием, и Антон, решивший уже, что для матери он никто, был ошеломлён. Всё для него было удивительным. И то, что пальцы её на его щеках дрожали. И то, что выглядела она сейчас ненакрашенная, без укладки, в кривозастёгнутом в попыхах пальто, не как бизнес-леди, а как обычная уставшая женщина. С тенями под глазами, морщинками, растерянная, а не воинственная. Какая-то совершенно другая и парадокс живая. Они оба молчали, и мать, и сын. Она сидела... Он стоял рядом, и смотрели они оба в одну и ту же сторону, не зная, что нужно сказать. Катя, которая стояла в стороне, глядя на них, лишь вздохнула. Она перевела взгляд на близнеца своего любимого человека и поняла, что глаза у него мокрые, и в них всё ещё остаётся страх. Терпкий, липкий, противный. А где-то там, за страхом, свет. Кирилла ей чего то тоже стало жаль. Все произошло совсем не так, как представлял себе это Кирилл. Потеряв сознание, он не увидел, как Антон в последний момент увернулся, услышав слабый крик брата, и почти тут же ему на помощь бросились парни, которых позвала перепуганная Катя. Впереди всех мчался радостный Келла, кровь которого кипела и требовала веселья. Да и охрана клуба быстро среагировала. Увидев всю эту толпу, брат Дины и его друзья опешили и, решив оставить сведения по счётам до лучших времён, бросились к своему порше, который с визгом газанул и скрылся за углом. Антон был в порядке. Так, пара ушибов, пустяки. Зато Кирилл находился без сознания, и ему тотчас вызвали скорую. Он без движения лежал на асфальте с окровавленной головой. И Антон сам измерил ему пульс, повернул на бок, подложив под голову свою кожаную куртку и не отходил от Кирилла до тех пор, пока не приехали врачи. Он смотрел в бледное лицо брата, впервые за долгое время видя его так близко, и в какой-то момент Антону показалось, что он смотрится в зеркало. Сложно было сказать по выражению его глаз и сжатым губам, что он чувствует, но Катя, стоявшая позади, точно знала, Антон переживает за брата. За то время, пока они были вместе, она научилась читать его, не полностью, но частично, и этих знаний ей хватило, чтобы понять, любимый человек сейчас хоть и молчит, но на пределе своих эмоций. Скорая приехала на удивление быстро. Доктор, молодой еще совсем парень, велел грузить Кирилла в машину, а сам остановился на мгновение напротив Антона и сказал задумчиво, «Вы мне оба кого-то напоминаете, певца какого-то». «Нам это часто говорят», — согласился Антон. На такси он направился следом за скорой, и хоть просил Катю остаться в клубе, она решила, что не бросит его одного, ехала вместе с ним и просто держала за руку, за что Антон был ей благодарен. Они приехали в травмпункт при одной из клинических больниц с некоторым отставанием от машины скорой помощи. Антону сообщили, что брат пришёл в себя, и его отправили на рентген, и он, взяв Катю, вышел на улицу. Боялся, что сейчас в травме его девушка вновь увидит кровь, и ей станет плохо. Тропинин отвёл её к набережной, которая находилась за больницей. Некоторое время они гуляли, а затем вновь вернулись в травмпункт. Только брата там Антон уже не застал. Охранник сообщил ему, что Кирилл подорвался куда-то и убежал, плача, что весьма озадачило Антона, который слабо представлял, из-за чего мог зарыдать близнец. Он даже предположил, что братец тронулся и, ругаясь сквозь зубы, отправился его искать. Нашел уже около отделения реанимации. Уже позднее выяснилось, что туда, по странному стечению обстоятельств, поступил их пожилой однофамилец с тяжелыми травмами — И Кирилл был дезинформирован, решив, что в коме находится его брат. Но всё это стало ясным потом, а сейчас Кирилл вдруг засмеялся. и Явно не из-за того, что ему было смешно. Через нервный смех выходили его эмоции и напряжение, и это словно стало спусковым крючком. Антон, желая нарушить тишину, сделал ему замечание. Кирилл огрызнулся сквозь смех, и между ними завязалась вялая перепалка. «Знаете что, дорогие мои?» «Убирайтесь-ка Каоба, махнула вдруг рукой Алла и встала. Ногу пронзила резкая боль, и если бы не Антон, вовремя подхвативший мать под руку, она бы, наверное, упала. Да и сердце у неё всё ещё болело. Правда, меньше, зато вдруг заломило виски. «Что с тобой?» — испуганно спросил Кирилл. «Честно говоря, он сам чувствовал себя не слишком-то хорошо». Голова кружилась и предметы двоились, и тошнило, как-никак сотрясение, и ему сейчас нужно было лежать, а не ходить, находясь на грани помешательства из-за брата. Он уже успел преждевременно обвинить себя в его смерти и испытал столько эмоций, сколько, наверное, никогда ему прежде испытывать не доводилось. «Подвернула ногу», — сдавленно отвечала Алла, которая ненавидела чувствовать себя слабой. И почему только раньше она ничего не чувствовала? Вела машину, бежала даже. «Травмпункт рядом», — тихо сказал Антон, чувствуя себя не в своей тарелке. «Пойдем». Алла ненавидела больницы и еще больше больницы государственные, но отчего-то не стала сопротивляться и разрешила сыну довести себя до травмпункта при клинике, который также располагался на первом этаже. Кирилл шагал следом, слегка покачиваясь, и молчал. Он уже успел поругаться с братом и выглядел до сих пор потрясённым, но чего то впервые за долгое время не чувствовал ревности, хоть мать и шла с Антоном впереди, припадая на ногу. Он чувствовал лишь облегчение от того, что всё разрешилось благополучно, и в эти часы забыл обо всём, даже о болине. У Аллы оказалось сильное растяжение. Ничего серьёзного, но боль была острая, резкая, и на больную ногу она ступала с трудом. Антон вывел её на улицу, уже с перетянутыми бинтом, ступнёй и голенью, и они медленно пошли к её машине, которую он заранее подогнал настолько близко к выходу, насколько это было возможно. Кирилла, который хотел выйти следом за ними, вдруг кто-то тронул за предплечье, и, обернувшись, он увидел Катю. Всё это время она была рядом с ними и молчала. «Что?» — спросил он удивлённо. «Пусть они вдвоём побудут», — сказала девушка, — «немного». «Зачем?» — явно не понял молодой человек, но Катя взглядом указала ему на свободную скамейку, и он не стал сопротивляться, сил не было. Антон и Алла шли очень медленно, и сын держал её осторожно, боясь, что его неосторожное движение причинит ей боль. Но Адольская была действительно железной леди, почти железной, и никак не показывала, что ей больно. Она вдруг вспомнила, как однажды Антон вывихнул ногу, упав на лестнице перед школой, и она также вела его в травмпункт и обратно, только в другой, детский, поддерживая под руку. И тогда тоже было весеннее солнечное утро, безоблачное и безветренное, и тени от зданий и деревьев были такими же длинными и острыми. «Мама, я пропустил Олимпиаду по математике», — сказал тогда Антон. «Мать всегда требовала, чтобы дети учились хорошо» и обрадовалась, когда сына отправили на районную Олимпиаду. «Ничего страшного, сынок», — ответила Алла, которой было не до математики. Сначала она перепугалась, что сын и вовсе сломал ногу. «Я думал, ты будешь ругаться». «Нет, всё хорошо. Главное, ты в порядке». Антон посмотрел на мать и вдруг увидел, что глаза её блестят и, кажется, не от солнца. «Что?» — только и спросил он. Алла покачала головой и остановилась, чувствуя, что не в силах больше сдерживаться и быть сильной. На половине пути, под утренним солнцем, она заплакала, опустив голову, а Антон, растерявшись и не зная, что делать, несмело обнял ее одной рукой за плечи, второй продолжая поддерживать подлокоть. Вид у него был растерянный, и он смотрел в голубое звонкое небо слегка покрасневшими глазами, боясь, что кто-нибудь увидит их. Алла плакала, молча, почти беззвучно, уткнувшись сыну в плечо, а тот опустил взгляд, словно боясь, что и ему в глаза попадёт яркое утреннее солнце. «Всё в порядке», — сказал Антон тихо. «Пойдём в машину». Мать подняла голову и улыбнулась ему сквозь слёзы. «Мама, я не хотел, чтобы всё так получилось. Ничего страшного, сынок». После всего, что произошло в клубе и в больнице, домой я вернулась часов в девять, вымотанная, но, как ни странно, довольная. Антон встретился с матерью, и, кажется, между ними что-то произошло. Не на внешнем уровне, а на уровне эмоциональном, глубоком. Возможно, между ними вновь протянулась та самая тонкая, пока ещё совсем слабая нить, соединяющая мать и сына. По крайней мере, я надеялась на это. Я видела, как плакала Алла Георгиевна, уткнувшись сыну в плечо, а Антон обнимал ее осторожно, в полсилы, и выглядело это весьма трогательно. Я была уверена, что они уже много лет не стояли вот так близко и не обнимали друг друга, и в какой-то момент поняла, что не только Антону было тяжело. Наверняка Алла нелегко переносила их затянувшийся конфликт и совершала все новые и новые ошибки, упрямо не замечая этого и считая, что желает своим сыновьям лишь добра. В эти минуты, пока они стояли вместе, она выглядела беззащитно, как всякая мать, боящаяся потерять своего сына. Вся злость на Адольскую куда-то пропала. Осталось сожаление и какая-то странная печаль. Наверное, позднее злость на неё вернётся, но сейчас мне было чисто по-человечески жаль её и Антона. Мы с Кириллом наблюдали за ними из окна напротив. Он смотрел на мать и брата спокойно, с каким-то ревнивым облегчением, а потом вдруг сказал «Всё это так знакомо!» «Почему?» — удивлённо спросила я. Один раз я толкнул его, и он вывихнул ногу. Мама поехала с ним в травмпункт, а я сидел дома и ревел, потому что боялся. Вдруг Антон больше не сможет ходить. И что мама узнает и накажет меня. Он ведь еще и Олимпиаду пропустил. А он ничего не сказал. За это я его ненавижу. Последнее слово он сказал совсем не тем тоном, которым признаются в ненависти. И мне показалось от чего-то, что Кирилл не такой уж и плохой, а скорее по-своему несчастный. «Кажется, не зря они с Антоном близнецы. Оба смогли найти отличный повод, чтобы чувствовать себя несчастными». За руль в машине Аллы сел Антон. Кирилл устроился рядом, то и дело, непроизвольно хватаясь за голову рукой. А мы с Аллой расположились на заднем сиденье и не смотрели друг на друга. Она отвернулась к окну, думая о чем-то своем, а я уставилась в телефон». Дом Аллы находился неподалеку от больницы, и приехали мы довольно быстро. Но к ней в квартиру я не пошла. Благоразумно решила, что ей, Антону и Кириллу, нужно побыть вместе. Пусть между ними и не будет откровенных разговоров с громкими словами и признаниями, но, возможно, именно сегодняшний день станет новой точкой отчета в их отношениях. А я в них буду лишней. Поэтому я сказала Антону, что до дома я доеду самостоятельно, тем более остановка не так далеко. Он не хотел меня отпускать, сердился даже, но я всё же настояла на своём и, распрощавшись с семейством Тропининых-Адольских, ушла. Такси я тоже не разрешила ему вызвать, хотела немного прогуляться на свежем воздухе. В голове было столько эмоций столько впечатлений, что мне нужно было всё это уложить по полочкам, находясь в одиночестве. Несколько остановок я бодро прошла пешком, в туфлях, в коктейльном чёрном платье, поверх которого была накинута ветровка, с сумочкой на цепочке, перекинутой через плечо, и едва чуть не обзавелась новым знакомым. Какой-то парень прицепился ко мне, захотев познакомиться. Прогулка пошла на пользу, и домой я вернулась бодрая. Все мои домочадцы ещё спали, а я пила горячий кофе с молоком и думала, как там Антон. Мы перебросились несколькими сообщениями, И он сказал, что всё хорошо, и он приедет ко мне вечером. А ещё звонил Кирилл, но я не взяла трубку. В ожидании Антона, я, думая обо всём, что с нами произошло, уснула.